Глава пятьдесят Роман согласился на другой вариант. Саша должна была сама закрыться изнутри. Вернуться он обещал еще до рассвета и, одевшись, постучал по двери. «Я буду стучать только так. Если кто-то постучит иначе или ты услышишь какой-то шум на улице, не открывай. Под твоей кроватью есть западня. Откроешь ее и спустишься в погреб». Изнутри можно закрыться на тяжелую щеколду. Обещай, что сделаешь это, как только кто-то постучит иначе. Мужчина явно был обеспокоен чем-то, и это передалось Саше. «Ты же сказал, что здесь безопасно». Саша не отрывала глаз от двери, которая сейчас закроется за ним, и она останется одна. Без оружия, без возможности убежать, если и правда кто-то захочет войти. «Мы не знаем, сколько их человек, и кто точно управляет ими». Вот я и предложил закрыть тебя снаружи, чтобы это выглядело, как будто в доме нет никого. Фонарь можно убавить, шторы я плотно задёрнул. Если он останется возле кровати за занавеской, с улицы Света точно не увидит». «Поняла», — тяжело вздохнув, ответила Саша. «Но закрывать все же не стоит». Роман вышел, она услышала, что он стоит еще на крыльце. Как только она задвинула засов, Снег за дверью захрустел. Она сразу направилась за ширму, которую поставил Роман перед ее кроватью, убавила фонарь до минимума и вернулась к окну. Избушка была построена добротно. Толстенная дверь закрывалась на засов от стены до стены, окна не имели привычной рамы, а были построены заодно со всем домом, перекрестием в окне служило бревно. Стекла были такие маленькие, что пролезть через них мог только пятилетний ребенок или ну, очень худенькая девушка. Саша примерилась взглядом и поняла, что если плечи и пролезут, то бедра точно застрянут. Дверь, ветшая из единственной комнаты, служившей и кухней, и спальней, скрывала за собой небольшую баньку. Там окна не было вовсе, если не считать отдушины в стене под самым потолком. На деревянной вешалке в виде перекладины — Висели вещи, принадлежавшие, судя по всему, роману. Свитер и рубаха, шерстяные носки и шерстяные штаны, похожие на брюки от мундира. «Заподня», — вспомнила Саша и вернулась в комнату. «Лучше сразу все обследовать, чтобы в критический момент не пришлось искать эту деталь», — решила она и, поставив фонарь на пол, опустилась рядом с ним. Небольшая выемка в доске указывала на то, что это и есть ручка той самой крышки. Места под кроватью было не слишком много, и открыть ее лежа на животе было непросто. С пятой попытки, поняв, что на кровати снизу есть крючок, который, если опустить, удерживает эту дверцу достаточно надежно, она закрепила ее и, подтянув фонарь поближе, подтянулась и нависла над отверстием в полу. Из него пахнуло холодом. И с запахом лежало овощей, как в ямке под гаражом, которую оборудовал когда-то муж, в надежде, что с выходом на пенсию они заведут сад. Фонарь, опущенный в эту черную дуру, осветил достаточно просторное помещение. Ну, просторное для нее, если находиться там одной. Засов, о котором сказал Роман, действительно имелся на нижней стороне пола. Саша еще раз посмотрела на западню. На ней она увидела две скобы изнутри. Лестница на две ступеньки вполне устроила внешне Сашу. Она развернулась к подполу ногами и, оттолкнувшись, скользнула в дыру. «Вполне себе выполнимо», — сделала она вывод. Почувствовав под ногой опору, встала на нее, взяла фонарь и нырнула в подпол полностью. Поставила фонарь на лестницу рядом с ногой, откинула крючок, державший за подню, закрылась и легко задвинула брусок в скобы. Сколько мне нужно времени, чтобы это все сделать? Минуты три? Да нет, меньше, максимум две. Как только я услышу, что кто-то пришел, сползаю с кровати на пол, задвигаю под нее фонарь, а за подню я закрывать не стану, пусть стоит открытый. Обдумывала она каждый шаг, выбираясь назад в комнату. Фонарь горел на самом минимуме, или уже в кровати можно было различить только свои ноги под одеялом. Проснулась она от стука на улице, словно кто-то рубил дерево. Подскочив и моментально вспомнив о вечернем разговоре с Романом, она чуть было не юркнула под кровать, но остановилась, заметив, что сквозь плотные занавески пробивается солнце. «Ну ты и поспать, Матрёна. Наверное, сюда уже и медведи, и наемники приходили, а я спала как убитая». Попыталась пошутить она с собой, но весело не стало. Отодвинул занавеску... Она увидела возле кучи дров Романа. Он рубил очередное полено. «Неужели не достучался и решил погреться хоть так?» — мелькнула мысль, и уже моментально стали горячими. Ведь он мог, как и обещал, вернуться затемно. Она обула валенки, накинула шубу, отодвинула засов и вышла во двор. Хотелось потянуться и зевнуть во весь рот, но этого делать не стоило. Вижу, у тебя не только с аппетитом дела хорошо, но и со сном. В своей привычной манере высказался князь, отставив топор. Он собрал с земли поленья и пошел к дому. Да, ты тоже в своем репертуаре. Я плохо спала предыдущие ночи, и здесь меня просто сморило». Она решила не спрашивать, как давно он здесь и почему не стал ее будить, или все же пытался. Я задержался. Это на случай, если ты переживала, почему меня так долго не было, хмыкнул роман и указал Саше на большой рюкзак, стоящий на пороге. Прихвати, пожалуйста, я принес нам продукты. Что-то я не видел здесь, магазинов. Саша схватилась за лямку, но, дернув, поняла, что там или кирпичи, или он прибит к порогу огромными гвоздями. Да он неподъемный! Да, тяжелый, согласен. Роман прошел в дом положил поленья возле печи и вышел, чтобы прихватить рюкзак. В этот момент Саша попыталась войти, и они застряли в дверном проходе, оказавшись так близко друг к другу, что Саша почувствовал его запах. «Пропусти!» — она дернулась и ввалилась внутрь. Он вошел следом. «Ты всю ночь сидела в погребе?» Он зачем-то заглянул под кровать, и Саша пожалел, что отодвинула ширму. «Нет, просто посмотрела». Она скинула шубу и вдруг поняла, что в доме очень холодно. Теплое одеяло грело ее всю ночь, а проснувшись и накинув шубу, она не успела замерзнуть. И выстудила весь дом. Там, между прочим, есть запасы. Там несколько банок с чем-то похожим на масло, какие-то железные банки и деревянный ящик, возможно, с картошкой. «Нечему там портиться», — парировала Саша. «Да, это необходимый запас на две недели, но с твоим аппетитом на одну», — не упустил он возможности снова подшутить над ней. «Я посоветовал бы завести пару новых шуток, иначе ты в моих глазах становишься посредственным шутником все сильнее и сильнее. И обещаю придумать новое. Допустим о том, что вещей на тебя тоже не напастись», — он указал на рукав ее свитера. Саша опустила глаза и с досадой вздохнула. Верхняя часть совершенно новенького спортивного костюма была порвана. Видимо, она сделала это, когда спускалась в подпол. «Знаешь, все твои шуточки касаются только твоей жадности. По-твоему, девушка должна исключительно доход приносить? Прекрати, это вообще не смешно». «Раньше тебя это смешило». «Ты знаешь, что влюбленные девушки смеются над каждой даже самой глупой шуткой мужчины». Спросила она, понимая, что комок злости подкатывает горло все сильнее и сильнее. И одумалась она поздно и пожалела о своих словах. Отделять себя от Саши было глупо, ведь теперь это она и есть. «Значит, ты меня любишь». Он не мог не воспользоваться этим и моментально остановился. Тулуп повис на его руке. «Видимо, любила, но я этого уже не помню. И то, если только ты говоришь правду».